Глава 34. «Да, я знала вашего брата, пусть не очень хорошо, но огорчена известий моего смерти», — сказала она. Ее гнев испарился практически так же быстро, как и пришел, рассеялся в то самое мгновенье, когда Томас сказал ей, кто он такой. «Он появился здесь примерно через неделю после находки и сперва был озадачен», — продолжала Миллер. Какой находки, спросил Томас. Второй гробницы с ныряльщиком, пояснила Дебора. Я полагала, что вы знаете. Печально усмехнувшись, Томас покачал головой. Значит, брат, все же не зря употребил множественное число гробницы. Так на это и думал. Это никогда не совершал подобных ошибок. Потом он приходил сюда где-то неделю и почти ничего не говорил. Продолжал Миллер. Если честно, я была этому рада, поскольку ваш брат был священником. У меня не слишком большой опыт общения с ними. Так или иначе, при последней нашей встрече он был очень взволнован, постоянно черкал что-то в тетрадке и сиял, словно восьмилетний мальчик, выигравший целый ящик мороженого, после чего исчез. Ее глаза стали печальными. Нет, не наполнились слезами... Не возникло никакой мелодрамы, но они все-таки стали печальными. И Томас решил довериться ей. «Значит, вот она, вторая гробница с ныряльщиком», — заметил он, обращаясь к себе самому. «Удивляюсь, что об этом не стало широко известно. По крайней мере, здесь, если учесть, как тут гордятся оригиналом. Которому ничего не грозит», — заявил Миллер. «Эта гробница не удостоится такого же внимания» поскольку она относится к значительно более позднему времени, что для меня как нельзя кстати. Почему? В противном случае здесь же все кишмя кишело бы археологами. Управление раскопками передали бы какому-нибудь местному университету или вообще все прибрало бы к рукам итальянское правительство. Первая гробница относится приблизительно к V веку до нашей эры. Это была создана в раннем средневековье, На тысячу с лишним лет позже. Идемте, я вам покажу. Миллер выпрямилась, и Томас снова был поражен ее внушительным ростом, хотя эту женщину ни в коем случае нельзя было назвать лишенной изящества, даже наоборот. Томас подумал, что она двигается, если и не грациозно, то с удивительной экономностью, словно жираф, и сразу же осознал, что высказывание подобных мыслей вслух навлечет на него большие неприятности такой дамой шутки плохи. — Итак, если ничего не имеете против, то скажите, почему именно вы возглавляете раскопки, спросил он. Вы из... Из Атланты, ответила Миллер. Впрочем, там живу временно. У ее речи не было ни тени ни южного акцента. Я здесь потому, что убедила греческое правительство поддержать небольшую экспедицию, работающую в этом городе, далеком прошлом, бывшем греческим. Итальянцы не возражали при условии, чтобы находки не покидали пределы страны. А я в процессе раскопок не уничтожил ничего ценного. Каждую неделю сюда приезжает инспектор, проверяя, не наткнулся ли я на Александрийский маяк, а так меня никто не трогает. — Простите, какой маяк? — Извините, — сказала Миллер. Ее суровое яйцо расплылось в улыбке. — Расхожая археологическая шутка. Маяк на острове Форос считался одним из семи чудес древнего мира, но он находился совершенно в другом месте. — Понятно, — произнес Томас с любопытством, оглядывая ее. По его прикидкам ей было лет тридцать пять. Питер Бельчонок назвал бы ее старой уткой. Томас поймал себя на том, что она ему все больше нравится. — Я куратор музея, — продолжала Миллер. — Звучит солиднее, чем обстоит на самом деле. Как бы там ни было, я хотела немного отдохнуть, набраться опыта работы в поле, и поскольку я оказала греческому правительству одну услугу, оно помогло мне попасть сюда. Впечатляет, правда? Сухо спросила она, окидывая взглядом в растительность неглубокие траншеи. Время от времени мне помогают местные студенты, но по большей части я работаю здесь одна, что меня полностью устраивает. Томас ей верил. Судя по всему, родственная душа предпочитает одиночество. Вот она. Они подошли к убогому сооружению из полотен прозрачного пластика, из старых строительных лесов, навесу высотой чуть меньше шести футов и вдвое более короткому. Пригнувшись, Миллер откинула полок, пропуская Томаса внутрь. Воздух под навесом был горячим и сладковатым, влажным, словно свежескошенная трава. Сквозь пластик проникало достаточно света, и когда глаза Томаса освоились в полумраке, он несколько успокоился. Находка имела такую же базовую конструкцию, как были древние греческие гробницы. Пять каменных плит в настоящее время затянутых прозрачной пленкой. Миллер открыла одну из них за другой, чрезвычайно осторожно, с тенью улыбки, еще больше смягчившей черты ее лица. Томас затаил дыхание. Две длинные боковые панели, вместо изображений сиборидствующих пьяниц с греческого саркофага, несли на себе отчетливые кресты. На коротких торцевых плитах были изображены стилизованные рыбы с выступающими передними плавниками и, на удивление, старательно прорисованными зубами. В связь с греческой гробницей устанавливала пятая плита. Крышка На ней было практически то же самое изображение. Обнаженный юноша рассекал воздух, летя в воду. Отличие заключалось в том, что здесь также присутствовали мотивы креста и рыбы в углах по границе Исунка. Вода, в которую устремлялся ныряльщик, была ярко-алого цвета.